Однако, несмотря на явную тревогу, лицо у моего друга было умиротворенное как никогда. «Джейк, все нормально!» — сказала я. Мне было страшно видеть Ренесми в его дрожащих руках, но я старалась не терять спокойствие. Он нахмурил лоб и прищурился. Вероятно, ему тоже стало страшно, когда он представил Ренесми в моих руках. Малышка нетерпеливо захныкала и вновь потянулась ко мне, сжимая и разжимая кулачки, В эту секунду у меня внутри что-то щелкнуло и встало на место. Ее плач, знакомые глаза, нетерпение, с каким она ждала нашей встречи, все это сплелось в удивительно, естественную и понятную картину. Ренесми вдруг стала для меня настоящей. Конечно же, я ее знаю. Нет ничего сверхъестественного в том, что сейчас я сделаю маленький шаг вперед, положу руки туда, где они должны быть, и ласково прижму к себе дочь. Джейкоб вытянул руки, чтобы я могла прижать Ренесми к груди, но сам ее не выпустил. Когда мы соприкоснулись, он вздрогнул. Кожа Джейка всегда такая теплая, и сейчас показалась мне открытым пламенем. Ренесме была всего на пару градусов прохладнее. Дочка будто и не заметила, какая я холодная. Наверное, привыкла. Она подняла на меня глазки и опять улыбнулась, показав ровные зубы и ямочки на щеках, а потом вполне осознанно потянулась к моему лицу. Все руки, сдерживающие меня, напряглись. Я задохнулась, ошарашенной и напуганной, странной, тревожной картиной, возникшей у меня в голове. Она была похожа на очень яркое воспоминание, потому что мои глаза одновременно видели все, что происходит вокруг. Однако образ был совершенно незнакомый. Я поглядела сквозь него на личико Ренесми. она словно чего-то ждала, пытаясь понять, что происходит, и не потерять при этом самообладание. Картинка была не только страшной и незнакомой, но и какой-то неправильной. Я увидела в ней. Собственное лицо, свое прежнее лицо, будто бы перевернутое. Вскоре я сообразила, что вижу непривычное отражение в зеркале, а себя со стороны. Лицо было искажено гримасой боли, покрыто кровью и потом, однако на губах играла восхищенная улыбка. Несмотря на глубокие темные круги, глаза сияли любовью, картинка увеличилась, лицо приблизилось к невидимой точке обзора, и затем все исчезло. Ренесме уронила руку и улыбнулась еще шире, вновь показав мне ямочки. В комнате царила полная тишина, если не считать двух сердцебиений. Дышали тоже лишь Джейкоб и Ренесми. Все молчали, будто дожидаясь, пока я заговорю. «Что? Что это было?» С трудом выдавила я. «А что ты увидела?» С любопытством спросила Розали, выглядывая из-за спины Джейкоба. «Я бы предпочла, чтобы его тут не было. Что она тебе показала?» «Она показала?» — шепнула я. «Я же говорил, это трудно объяснить», — произнес Эдвард мне на ухо, но ее способ общения ничем не хуже остальных. «Так что ты видела?» — спросил Джейкоб. Я изумленно поморгала. «Ну, себя вроде бы, только выглядела я ужасно». «Это ее единственное воспоминание о тебе», — пояснил Эдвард. Несомненно, он увидел ту же картинку в голове у Ренесми, поэтому так сжался и охрип». Она хочет сказать, что помнит тебя. — Каким образом? Ренесме будто не было дела до моих испуганных и удивленных глаз. Она улыбалась и теребила мои волосы. — А как я читаю мысли? — Как Элис видит будущее? — задал Эдвард риторический вопрос и пожал плечами. — Это дар. — Очень интересно, — сказал ему Карлайл. Ее способность прямо противоположна твоей. — В самом деле, — кивнул Эдвард, — может... Я поняла, что сейчас они начнут строить догадки, и перестала слушать. Передо мной было самое прекрасное лицо на свете. Горячая кожа напоминала о том миге, когда мной почти завладела чернота, когда в мире не осталось ничего, за что я могла бы уцепиться, ничего, что вытащило бы меня из сокрушительной тьмы, а миги, когда я вспомнила про Ренесми и обрела то, что никогда бы не отпустила. — Я тоже тебя помню, — тихо шепнула я. Казалось вполне естественным наклониться и прильнуть губами к ее лбу. Ренесме чудесно пахло. От аромата ее кожи у меня в горле вспыхнуло пламя, но на него было легко не обращать внимания. А оно не лишило этого мига особой прелести. Ренесме настоящая, и я ее знаю. Именно за нее я боролась с самого начала, моя маленькая непоседа. Она тоже любила меня, даже когда была еще внутри, так похожая на Эдварда, безупречно красивая, И так похожая на меня, удивительно, это не делало ее хуже в моих глазах, только лучше. Я с самого начала была права, за Ренесми стоило бороться. «Все хорошо», — прошептала Элис, видимо, Джасперу. «Я чувствовала, как они замерли, еще не полностью мне доверяя».